Глава пятая. Недоброе утро и новые проблемы. Высшая Академия Ментальных Искусств. Лесли. Неведающая жалости утро встретило меня головной болью, мерзким настроением и чувством безысходности. Идти на тренировку не хотелось, ехать в тентару тоже. Говоря на чистоту, мне даже мстить принцу было лень, Хотелось с головой укутаться в любимое одеяло и проспать целый день, забыв о Луиджи и проклятущем рецепте. Но принц, как назло, сам напомнил о себе, прислав извинения в стихах и огромный букет роз. Последний я не позволила даже занести в комнату. Просканировала с другого конца коридора на все существующие яды, проклятия и привороты, и, убедившись, что веник не опасен для окружающих, приказала вышвырнуть его на помойку. Судя по восторженному оханью нашей комендантши, этим поступком я заработала себе пару очков к репутации. Зато уборщица не оценила широты жеста и, окинув меня сочувственным взглядом, пробормотала: «Крепись, деточка, этот хлыщ тебя не заслуживает». На этой триумфальной ноте она испарилась, а я, заподозрив неладное, метнулась к новостному Миркалу и включила утренний репортаж. Кристалл засиял, и через миг на экране высветилась дивная картина. Объединенная зельем Элина кружила посаду, прижимая к груди блаженно улыбающегося Луиджи. Из-за разницы в росте ноги принца не доставали до земли, и со стороны казалось, что княжна танцует с трепичной куклой или игрушкой. «Я так люблю тебя, любовь моя, любимая!» надрывался дракон, нежно поглаживая ироке «Да, это чудовище даже петь не умеет!» поморщилась биата, подходя ближе. На месте Элины я бы выкинула его в ближайшие кусты и сбежала. «Думаю, как только выветрилось зелье, она так и сделала!» — хихикнула Эльза. «У меня один вопрос!» — простонала я, выключая разрывающийся от сообщений связной кристалл. «В какие кусты нам теперь заползти, чтобы не видеть этого?» «В тентарские!» — хриплый голос мастера раздался так неожиданно, что мы нервно подпрыгнули и я выронила пульт от новостного Миркала. Аббас Рейнгарс был зол, очень-очень зол. Настолько зол, что впервые за все время предстал перед нами в истинной форме. И теперь вместо смуглого статного красавца из тени медленно появился огромный змей. Аспидно-черная чешуя, длинные и острые как лезвие когти, Острые клыки и бездонные глаза, словно вобравшие в себя всю тьму этого мира. Мастер завораживал даже в змеиной форме, а роскошный, переливающийся в лучах рассветного солнца хвост притягивал взгляд, заставляя вспомнить о зелье и о... О... чешуйках. «Эх, заполучить бы хоть одну, но хоть совсем крохотную». «Леди, вы никогда не видели инкубов!» — прошептала Бас, окинув нашу компанию настороженным взглядом. На хвост засмотрелась не только я. В глазах Беаты и Эльзы полыхала обреченная решимость во что бы то ни стало выдрать злополучную чешуйку, даже если это будет последним, что мы успеем сделать в этой жизни. «А хвост у вас красивый!» — ответила я, выбрав самую нейтральную формулировку. Наваждение рассеялось, и ко мне наконец вернулась способность трезво мыслить. Врать наставнику бесполезно говорить правду сродни самоубийству, да и не посмеем мы обратиться к нему с такой постыдной просьбой другую жертву найдем, менее уважаемую и желательно вообще незнакомую. А вы почему в боевой форме? осторожно уточнила Биата. Случилось что? — Случился грандиозный скандал, — ответил мастер. — Ее Величество подала официальную жалобу с требованием отчислить вас из Академии. — За что? — хором воскликнули мы. — Она обвинила леди шариега в попытке опоить ее сына приворотным зельем, — ответил Инкуб, окинув меня пристальным взглядом а остальных в пособничестве, и добавила, что лишь героическое вмешательство княжны спасло Луиджи от ваших коварных замыслов. — Но это же бред! — воскликнула Эльза. «Полнейший — Полнейший! — подбочинилась Беата. — У нас есть доказательства! Король уже ознакомился со всеми уликами. Взгляд мастера неожиданно потеплел, а по губам скользнула веселая улыбка и встал на вашу защиту. Более того, он в восторге от возможности пристроить непутевого сыночка в надежные руки. Фух. Но проблема в том, что оправившаяся от зелья Элина отказалась выходить замуж за такого хлюпика, как Луиджи, и поставила жесткое условие. «Какое?» — обреченно уточнила я, предчувствуя знатный подвох. «Он должен совершить воинский подвиг» шарашел нас Аббас. И король решил, что это прекрасная идея. «Хм, похоже, сам Луиджи этой эту идею не оценил!» — хихикнула Эльза. «Он с утра прислал на ли розы и стихи!» «Принц в шоке!» — злорадно фыркнул Инкуб. Король поставил сыночка перед выбором. Либо он срочно отправится на службу, там совершит подвиг и женится на Элине либо проведет ближайшие сто лет на шельгерской границе, защищая империю от нашествия орков. — А при чем здесь я? — осторожно поинтересовалась. — Луиджи уверен, что брак с племянницей генерала может спасти его от женитьбы на княжне, — пояснил мастер, хотя сам король считает иначе. К слову, Грегори Третий просил передать, что с этого момента и до совершения подвига «К его сыну должны относиться как к обычному магу, проходящему контрактную службу». «О, нет! Только не говорите, что эта макрица тоже едет в Тентару!» — припечатала Бас. «Но это безумие!» — обреченно воскликнула я. «Он сорвет нам всю практику!» «Луиджи не бы боевой маг!» — поддержала меня Беатриса. «В тентаре его сожрет первый плотоядный кустик, а мы окажемся виноваты!» «Леди!» — в голосе инкуба проскользнула легкая укоризна. «С вами будем я, генерал Ингвард?» «На обычной практике?» — мигом насторожилась я. «В прошлый раз эта компания собиралась вместе, чтобы расследовать покушение на принцессу сумеречных драконов и попытку государственного переворота». И в то, что трое сильнейших магов Империи собираются просто следить за отработкой напакостивших адепток, я не верила. И судя по тому, как напряглись Биата и Эльза, эту странность заметила не только я. «Ситуация несколько необычная», — уклончиво ответил мастер. «Но подробности вам пока знать рано». «Ну уж нет», — возмутилась Эльза. «Если это дело касается нас, мы имеем право...» «У нас нет пока доказательств» перебил ее Аббас. «А голословно обвинять королеву и принца!» Инкуб замолчал, давая понять, что большего можно не ждать. Но я была благодарна и за этот призрачный намек. Выходит, предчувствия не подвели. В тентару нас ссылают не ради наказания, а чтобы защитить и провести независимое расследование. А Луиджи... Похоже, и ректор до конца не понимает, кто он... «Соучастник или жертва обстоятельств и собственной глупости?» «И если хотим во всем разобраться, придется взять дракона под пристальное наблюдение». «Не совсем понимаю, зачем королеве устранять Лесли», — нахмурилась Беатриса. «Ладно, у принца есть мотив, но ее величество...» «Они даже пересечься нигде не могли раньше», — добавила Эльза. «Мы точно нигде не встречались», — кивнула. «Я бы запомнила». Алисе была загадкой. Она появилась из ниоткуда месяц назад и мигом захомутала короля Леокки. Ходили слухи о сложном привороте, но проверка ничего не показала. А учитывая внешние данные королевы и влюбчивость Грегори, сплетни быстро увяли. Жена-любовниц король менял, как перчатки. Леди Алисия была семнадцатой официальной супругой, и народ потихоньку делал ставки, сколько она продержится на троне. Но пока его величество прощал ведьме мерзкий характер и все истерики за пышный бюст, кукольное личико и роскошные смолинные волосы до пят. Не спорю, Алисия была удивительно красива. Ее совершенным чертам могли позавидовать даже чистокровные эльфийки, но внешнее очарование портили склочность, гонор, заносчивость и отвратный нрав. Королева не могла ни одного приема провести без скандала и умудрялась наживать врагов на ровном месте. Даже если ее никто не трогал, она сама выбирала жертву и шла в наступление. И прошлая ночь не стала исключением. «Мы всего-то должны были охранять гостей. Обычное задание, ничего сложного». Но Алисия и его превратила в поле боя. «Мы впервые встретились на открытии недели балов», – добавила я. «Каждое лето в гостевой резиденции проходил бал «Семи лун», Владычицы всех королевств и княжеств, входящих в Харгарийскую империю, по очереди давали балы, пока их мужья выступали на совете перед верховным владыкой объединенных королевств. Четыре ночи прошли замечательно. Каждая королева пыталась блеснуть умом, манерами и красотой, а гости развлекались, наслаждаясь мероприятием. И лишь Алисия отыгралась за всех, с лихвой испив крови организатором и боевым магом, охраняющим резиденцию. «Приворотное зелье, которым вас опоили, принц выкрал из сокровищницы отца», — пояснила Бас. «И я сомневаюсь, что он лез туда именно ради простенького эликсира, приобрести который можно в любой алхимической лавке». «Хм, а вот это действительно странно». «Но сканировать память Луиджи мы пока не имеем права» продолжил мастер. «А добровольно он своих сообщников не сдаёт». «Учитывая врожденную трусость принца, это настораживает!» — воскликнула я. «Очень!» — согласился Инкуб. «Поэтому взять его с собой в тентару — лучший вариант из всех возможных. Сможем понаблюдать за ним и выяснить все подробности». «Ох, как бы это нам боком не вышло!» — вздохнула Эльза. «Чует душа моя, от него будет море неприятностей!» это не наши проблемы», — подмигнул нам мастер, открывая теневый портал. «С Луиджи в Тентару отправится и Элина. Княжна хочет лично контролировать, чтобы жених нигде не мухлевал и подвиг был настоящим. О, прекрасная новость, просто волшебная! Я хочу это видеть!» Злорадно прошипела, представив, как троллиха гоняет принца по тренировочному полигону или курирует его вылазку на болото. «Скоро увидите», — ответил Аббас. «А пока собирайте вещи. Выдвигаемся через четыре часа». «А лекции отменяются!» Не дожидаясь ответа, инкуб скрылся в теневом портале, и в комнате повисла гнетущая тишина. Отмена лекции и такая спешка были плохим знаком. Очень! Элиссандра никому не делала поблажек, и продолжала плановые тренировки даже во время боевых вылазок и расследований. Если она согласилась изменить программу обучения и привлекла генерала, то дело намного серьезнее, чем кажется. «Похоже, на нас снова открыли охоту», – озвучила мои опасения биата. «И на этот раз цель ты». «Думаете, королева работает на Айшагиру?» – нахмурилась я. Наши империи воевали со времен эпохи Раскола. Больше десяти тысяч лет проклятые не оставляли попыток захватить Дахаргарию, превратив цветущие земли в пепелище. Но пока наши воины держали оборону, и главным оружием в борьбе с шаманами и орочьими-берсерками были мечтатели. Уникальные маги, способные изменять мир по собственному желанию и подчинять твари изнанки, заставляя их сражаться на своей стороне. Плата за такую мощь была слишком высокой. Ирии часто сходили с ума, сжигаемые неуправляемым даром, или попадали в ловушку собственных плетений. Но 800 лет назад отец нынешнего императора изобрел артефакт, стабилизирующий магию мечтателей. Шая – живая паутина, связывающая магию заклинателя с ментальными якорями сложнейший и абсолютно неповторимый амулет, переплетающий судьбы и дар нескольких магов и позволяющий превращать самые простенькие заклинания в убойные, сносящие все на своем пути. В нашей команде заклинателем была Беатриса. Ее безумная сила пугала и завораживала одновременно. И чтобы обезопасить нас, Элисандра наложила на силу подруги специальное плетение, позволяющее ей постепенно раскрывать все грани дара, а нам с Эльзой привыкать к этой мощи и учиться уравновешивать ее. Правда, в нашей банде не хватало еще двоих, но пока мы никак не могли найти подходящих магес, и потому были уязвимы. Не буду утверждать наверняка, но очень на это похоже. Подхватив лежащую на столе энциклопедию и очки переводчики, заклинательница направилась на кухню. «И не знаю, как вам, а мне нужен кофе». «С пироженными», — решительно объявила Эльза. «Нужно заесть новости». «Боюсь, такие новости лучше запивать и желательно чем-нибудь покрепче», — вздохнула я. «Айшагерцы уже пытались меня похитить и получить искру заклинателя», — напомнила Биата. «И охотились за Эльзой!» «И теперь настал мой черед!» Задумчиво прошептала я, доставая из магического холодильника коробочку с десертами. Подруга тем временем поставила джезву на песок, и по комнате растекся пленительный аромат кофе с корицей и кардамоном. «Пожалуй, стоит добавить в напиток пару капель бодрящего эликсира». Сборы предстоят сложные. Учитывая ситуацию, нужно запастись не только ингредиентами, но и защитными артефактами, боевыми амулетами, восстанавливающими зельями. «Нужно заказать в запас шоколада!» — встрепенулась Эльза, выхватив из кармана миркала «И кофе!» «Сомневаюсь, что в тентаре нам предложат что-то вкуснее местных корешков и армейской тушенки». «Кто о чем, А вечно голодной фейри, о еде?» «Займись продовольствием, а я пока свяжусь с местными алхимиками и выясню, какие ингредиенты можно приобрести или заказать с доставкой в клюв Грифона», – кивнула Беатриса. «Я помогу», – сказала, цапнув из коробочки трубочку с чернично-шоколадным кремом. «Мелочи по типу сушеных тараканов, крысиных хвостов и заспиртованных змей мы с легкостью купим, а заодно и закажем все необходимое для командировки». «Клюв Грифона охраняется похлеще императорской сокровищницы, но осторожность лишней не будет». «Часть ингредиентов наловим в тентаре», — добавила Эльза. «А вот что делать с экзотикой?» «Попробуем переговорить с маэстро Тролином перед отъездом», — ответила заклинательница, призывая список компонентов и вбивая нужные названия на кристалл. «У меня такое чувство, что гномы точно согласятся». «За определенную доплату они с нами и в клюв грифона поедут дрессировать Луиджи!» — хихикнула я, надевая очки и открывая энциклопедию. «Кстати, мы так и не решили, что делать с бородой эльфа и как отомстить принцу!» Но... Эльза запнулась и покраснела. «Что ты задумала?» — насторожилась я. «А там есть зелье для роста волос?» — с надеждой уточнила Фейри. Может, выберем самый мощный эликсир, испытаем его на принце, и если сработает, заплатим какому-нибудь эльфу, или заменим ингредиенты, предложила Биата. Я читала, что волосы речных драконов могут заменять эльфийские локоны в некоторых эликсирах. Хм, а это идея. Луиджи не жалко. После того, что он натворил, я согласна на нем все зелья из этой книги испытать. Да и Элина Борду наверняка оценит. Она ведь хотела, чтобы принц выглядел мужественным и суровым. Так -с... Нашла! Воскликнула я, открыв страницу с нужным рецептом. Старинный рецепт эльфийского шампуня для моментального роста волос. Нам понадобится свежая болотная тина, чешуя из хвоста дракона, зубы тхарга, борода гнома, помет летучей мыши, живая жаба и экстракт лунного золотоцвета. Ну и рецептик икнула Биата. «Похоже, волосы должны вырасти от страха во время сбора ингредиентов». «Лесли, а там названия не перепутаны?» с сомнением протянула Эльза. «Больше похоже на рецепт для мгновенной седины или облысения. Выбить зубы тхаргу, выдрать чешую у дракона». «Видимо, маги прошлого были настолько суровы, что их не смущали подобные мелочи», вздохнула я. «Но предлагаю воспользоваться предложением Биаты и заменить большую часть ингредиентов. Как раз на примере этого эликсира и проверим, как работают альтернативные составы». Хм, «Я слышала, что замена компонентов в древних зельях может привести к непредсказуемому результату», хихикнула Эльза. «И раз король временно лишил сыночка неприкосновенности, мы просто обязаны этим воспользоваться», воинственно добавила Биата. Ох, не зря говорят, обиженная ведьма хуже войны и чумы. А уж три обиженные ведьмы. Чует мое сердце, принц не забудет тентарские подвиги. Но в конце концов дракон сам виноват. Слишком долго ему все сходило с рук. Терпение Григори лопнуло, и он решил преподать наследнику урок. Задумчиво протянула я. Но почему именно клюв Грифона? Он мог отправить Луиджи куда угодно. В столице постоянно не хватает патрульных». «Дежурство на улицах — это не подвиг», — возразила Беатриса. «А принцу нужно именно отличиться». «Но в целом я согласна с тобой. Отправить единственного наследника в закрытый некроманский округ с нестабильным магическим фоном и постоянными прорывами как минимум странно». «Грегори — бывший ловец», — пожала плечами Эльза. Он служил в клюве грифона больше ста лет и по праву считался одним из лучших охотников на дикую нечисть. Неудивительно, что он решил отправить сына по местам боевой славы. Его величество был легендой. Бесстрашный воин, гениальный тактик и талантливый алхимик. Во время прорывов он первым бросался в бой, сражаясь с тварями изнанки, а в мирное время работал над усовершенствованием восстанавливающих зелий и целебных эликсиров армия и народ его боготворили. Но, к сожалению, яблоко упало слишком далеко от яблони, и единственный сын Грегори вырос трусливый склочный, клочной Принца не волновали проблемы государства. Его мир крутился вокруг светских приемов и карточных турниров. Он бессовестно транжирил казну на украшения, парфюмы и модные наряды, а воинскую службу воспринимал как личное оскорбление». Творческий максимум Луиджи — это заклинание от похмелья или плетение для ровного цвета лица и сияние кожи, — возразила я. Грегори об этом хорошо известно. Поэтому король и уцепился за возможность породниться с Элиной. Княжна не только сильный воин, но и талантливый стратег. Она не позволит принцу развалить страну. Но на месте Грегори я бы заказала бродячих актеров и инсценировала подвиг, лишь бы поскорее пристроить сыночка в мускулистые руки троллихи. Перевоспитывать принца поздно. Беата сняла джезву с огня и разлила ароматный напиток по чашкам. Да и вся ситуация с подвигом выглядит немного... «Нелепо?» — не выдержала я. «Именно», — вздохнула заклинательница. У меня такое чувство, что Грегори знает намного больше, чем говорит, и пытается защитить сына, сослав в закрытый штаб». «Вот это похоже на правду», – кивнула я, цапнув из коробочки крохотное пирожное с клубничным кремом. «Если Алисия воздействовала на принца магией, то ссылка в Тентару – единственный шанс спасти его от влияния заговорщиков». Версия была рабочей, но обдумать ее не получилось. Связной кристалл Беатрисы завибрировал, и через миг над столом возникла иллюзия Элисандры. «Фиалочки мои, если у вас так много свободного времени, могу сократить вам срок на сборы», сказала ректор, заметив разложенные на столе сладости и кофе. «Не нужно!» — хором воскликнули мы. «Ну, вы же сами говорили, что перед любой поездкой нужно проанализировать ситуацию, оценить расклад силы, составить список амулетов, которые могут понадобиться», — нашлась я. Ингредиенты начали собирать? Уточнила наставница, указав на гноме артефакт. Или только перевод закончили? Купили очки у маэстра Трорина и с переводом разобрались. С надеждой протянула я молясь, чтобы наставница придумала нам другое наказание, но. Отлично, удовлетворенно кивнула Элисандра. Вчера я забыла предупредить, что все ингредиенты вы должны собрать самостоятельно. Узнаю, что вам кто-то помогал, придумаю такое, что вы век не забудете. Эх, плакали наши надежды обратиться за помощью к гномам. Остается лишь план биаты. Не представляю, что мы будем делать, если не получится заменить ингредиенты. Что же касается поездки в Тентару, продолжила Элисандра. Мне не нравится активность королевы. Дело выглядит очень подозрительным, но доказательств у нас нет. расследование займет время». «Понимаю, что вы хотите обезопасить нас, но мы боевые маги, а не бытовики», — нахмурилась я. «Мы не раз участвовали в расследованиях и спецоперациях, а это другое», — уклончиво ответила наставница. «Позже объясню, если подозрения подтвердятся. А пока внимательно следите за принцем и докладывайте Ингварду обо всем, что покажется подозрительным». «Хорошо», — кивнула я. «А чем мы будем заниматься в штабе?» «Не можем же мы только Зелуиджа следить?» «Ну, «Конечно нет!» Усмехнулась ректор. Утром из клюва Грифона поступил официальный запрос о помощи. Судя по последним донесениям, на яшанском кладбище снова начались протесты. Так что будете помогать поддерживать порядок. «Госпожа ректор!» Вкратчиво начала Эльза. «А сколько у нас времени на изготовление зелья?» «Учитывая, что мы скоро отбываем, я продлю сроки отработки», — перебила ее Лиссандра. «Главное, соберите то, что можно найти лишь в тентаре, и постарайтесь больше нигде не накосячить».